Глава вторая. 30 апреля 1898 года. Испанская империя, Филиппины, Манильская бухта. Адмирал Дьюи подошел со своей эскадрой ко входу в Манильскую бухту с определенным нервным напряжением. Начиналась первая серьезная война не только для него, но и для его страны. Хочешь не хочешь, станешь переживать. Отправив на разведку подходов к Манильской бухте крейсер «Бостон» и канонерку «Конкорд», Он закурил, нервно начав вышагивать, ожидая результата. Однако возвращение разведчиков никакой полезной информации не принесло. Что странно, он ожидал большей гибкости и активности от испанцев. Они даже дозоров не выставили. Неужели они так его недооценивают? Невероятно. Хотя что с них взять? Сонное царство, живущее мечтами о былой славе. Видимо, они до сих пор не верят в сам факт этой войны. Итак, начал подводить итог вечернего совещания на Олимпии, Конкорд Джордж Дьюи. Судя по всему, наш противник находится в Манильской бухте на своей базе возле Кавитем. Значит, и нам туда идти. Но внутри могут быть минные заграждения, возразил командир Конкорда. Могут. Но мы долго без базы действовать не сможем. Да и упустить их нельзя. Расползутся по всему архипелагу, замучимся ловить. «И кто пойдет первым?» — выгнув бровь, спросил командир Конкорда. «Я и пойду», — произнес командор Дьюи, глядя с нажимом на подчиненных. Сказано, сделано. Ровно в 21 час 45 минут корабли американской эскадры направились в Манильскую бухту через северный проход, которым редко пользовались, то есть стремясь сохранить определенный эффект внезапности. Им было и не невдомек. Что посты наблюдения, организованные по все округе, уже не только донесли об их появлении и составе, но и тщательно отслеживали каждый их маневр. Четыре бронепалубных крейсеров второго и третьего рангов несли на своих бортах десять только одних 8-дюймовых пушек, плюс массу шести пятидюймовых орудий, плюс две канонерские лодки с десятком 6 дюймовок солидный такой набор. Особенно учитывая, что у кораблей «Дьюи» водоизмещение совокупное было вдвое больше всей испанской эскадры, на Филиппинах и броня какая-никакая имелась. В реальной истории испанскому адмиралу Патрисио Амантеха и Пасарон просто нечего было противопоставить этой мощи. От слова «вообще». Все, что было на ходу, было мелким, медленным и плохо вооруженным. И это не говоря об острой нехватке угля, боеприпасов и плохой выучки экипажей. А значит, лежать всей этой прелести на дне, если бы за год до происходящих событий, в Манилу не прибыл Диего Торрес, известный в будущем как майор ФСБ Денис Торгов. Да не просто так прибыл, а с кучей денег, полномочий и целым полком прекрасно подготовленной пехоты. — Слушай, я не хочу связываться с твоими калошами, — как-то в сердцах выдал он. И Патрисио не обиделся, тем более, что для обороны Манильской бухты он сделал очень многое. А его калоши? Довольно было и того, что с приездом Диего прекратились проблемы с углем, да и практические снаряды для упражнений стали появляться. Ничего особенного, но Патрисио впервые за всю свою службу смог начать выводить людей на учения. А потом тайно стали завозить кое-какое имущество и оборудовать для него позиции. что позволило получить, например, две батареи современных скорострельных пушек «Канне» калибром 120 мм, восемь стволов. Много это или мало? Ну как сказать, особенно в том ключе, что они оказались единственными современными пушками в Маниле, и полковник на этом даже не думал останавливаться. Так что теперь, когда коммодор Дьюи стал приближаться к порту Ковиты, где Патрисио пытался лихорадочно организовать свой горе-флот, все эти секреты начали работать. Первым проходом коммодор решил произвести разведку боем, а потому решил пройти тремя наиболее сильными своими крейсерами ввиду порта и немного пощупать испанцев. Вполне разумная идея, но он слишком близко подошел к берегу. Непростительно близко. «Торпеды!» — вдруг заорал истошным голосом наблюдатель на Марсе. «Что? Где?» — встрепенулся Комодор. «Сэр, по правому борту, сэр!» «Ну откуда?» — ошалел переспросил Комодор, с удивлением заметивший пенные следы. Впрочем, растерянность у него была недолго. «Полный вперед! Право на борт!» Рявкнул Дьюи, вцепившись в поручни. Да так, что пальцы побелели. Очень неудачное начало боя. Это не к добру. Он смотрел на эти пенные следы и пытался сообразить, что же произошло. До берега было кабельтовых 5. Примечание. Диего использовал торпеды Уайтхеда калибром 457 мм модели МК-2 Type-C, которые на скорости 28,5 узла несли на 1500 ярдов 1365 метров или 7,3 кабельтовых, 60 кг боевой части. И все как на ладони. Откуда тут могли взяться торпеды? Тем более, что по данным разведки у противника здесь не имелось ни одного миноносца. Чертовщина какая-то. Впрочем, Джордж и не мог знать, ведь такое понятие, как береговые торпедные установки, было ему неизвестно. Их время еще не пришло. Остоящие на самом берегу четыре больших сарая ветхого вида никакого внимания не привлекали. Ну стоят и стоят. Вон причалы к ним приделали, лодки рыбачи пришвартованы, сети какие-то висят. Мало ли какая хозяйственная постройка. Правда, она странно нависает над водой, уходя вдаль от берега. Ну что в этом такого? Всякое бывает. Вот. Но мы отвлеклись. Несмотря на вполне разумный и своевременный маневр, Олимпия не успевала вписаться в нужную траекторию, ведь против нее шел широкий веер. В эти времена и понятия это такого не было, что только увеличивало удивление Комодора. Как такая вещь вообще могла получиться? И вот буквально на последних метрах траектории крейсер скушал одну торпеду правой скулой. Не очень мощную, конечно, но для его 5000 тонн и полного отсутствия противоторпедной защиты и такого подарка было немало. «Проклятие!» Взревел Дьюи, вставая. Ведь держался же, а все равно сбило с ног. Нервы, наверное, да и мостик высоко, сильнее качнуло. «Доложите о повреждениях!» «Торпеды!» — вновь заорал Марсовый спустя несколько минут. «Какого чёрта? Откуда?» Дьюи был вне себя от ярости. «Сэр, а что это за сарай на берегу?» — поинтересовался старший офицер. Сарай, сарай! Какое нам до них дело? Траектория, сэр. Что, траектория? Если посмотреть, с какой стороны идут торпеды, то лицо Дьюи налилось краской. "Немедленно открыть огонь!" прорычал он. "Разнести их в щепки, в труху!" Барбетные установки начали разворачиваться, но было уже поздно. В этот раз, по лишившемуся ходу и просевшему носом крейсеру, торпеды шли узким веером. не оставляя ему никаких шансов. И не только ему. Идущие впереди бронепалубные крейсера «Бостон» и «Балтимор» также столкнулись с этими неприятными гостинцами. Впрочем, Дьюи был не до них. Он прекрасно понимал, это конец. Еще две-три торпеды в его Олимпию, и она банально перевернется, утащив его за собой. А то и разломится. Оно ему надо? Вряд ли. Поэтому Коммодор спустя несколько секунд после приказа стрелять, что есть мощи заорал. «Всем покинуть корабль!» И бросился впереди всех к противоположному борту. Вот так глупо умирать совсем не хотелось. Но на этом трагедия не закончилась. Скорее, напротив. Достаточно короткий Бостон смог вписаться в траекторию буквально в притирку разойдясь с торпедой, а вот Балтимор повторил судьбу Олимпии, затем исключением, что поймал не одну, а сразу две торпеды первого веера, так что второго залпа по его искореженному взрывами телу было уже не нужно. Однако выживший Бостон не подкачал и незамедлительно открыл огонь из носовых восьми и шести дюймовых орудий. Сложить два плюс два смогли и там. Поэтому на посты береговых торпедных станций посыпались снаряды. Не очень интенсивно, конечно, но все же. Чемоданы калибров 8 и 6 дюймов это совсем не шутки, а потому расчеты прыснули в разные стороны, спасаясь по возможности, то есть строго выполняя данный им приказ. Геройствовать никого Диего не призывал. Более того, заранее приказала отрыть поблизости от постов нормальные окопы и блиндажи, в которых бойцы смогут пережить артнолет, будь он случится. Людей нужно было ценить, своих, разумеется. Уничтожив все постройки на берегу и поняв, что больше торпед не будет, Бостон застопорил машины, начав спускать шлюпки. Требовалось поднять на борт всех, кто выжил с потопленных крейсеров. А что может быть лучше остановившегося корабля для артиллеристов противника? Только такой подарок, разместившийся в пристреленном квадрате. Так что именно в тот момент, как крейсер оказался в раскорячку из-за спускаемых шлюпок, на него обрушился град 120-миллиметровых снарядов. Обе батареи во все восемь своих стволов работали на пределе скорострельности. За какие-то пять минут в многострадальный Бостон оказалось выпущено около 450 снарядов, из которых 32 вошло в его нежный корпус. Много это или мало? Для практически незабронированного корабля водоизмещением чуть больше трех тысяч тонн оказалось достаточно. От носа до кормы вся его надстройка напоминала искорежные руины, в которых полыхал огонь. Шлюпки сдуло, предварительно превратив в щепу, а остатки экипажа выпрыгивали за борт по возможности. «Вот как-то так», — усмехнулся Диего, складывая подзорную трубу. «Три крейсера!» — ахнул стоящий рядом Патрисио, Монтеха и Пасарон. «Теперь ваш выход, дружище. Берите их хоть на абордаж. Вы слышите меня?» «Да-да», — «Да -да», растерянно произнес адмирал и бросился к ждущему его паровому катеру. Испанский горе-флот стоял под парами и ждал своего часа. Дальнейшая часть битвы была довольно банальна. Видя печальную судьбу наиболее сильной части эскадры, бронепалубные крейсеры «Райли» и канонерские лодки «Конкорд» и «Пэтрол», даже не стараясь приблизиться, направились в освояси. Попытались, по крайней мере. Потому что обе батареи 120 миллиметровых пушек, не экономя снарядов, старались навешать им как можно больше прощальных люлей с лещами. Чтобы не обидно было уходить. А били они далеко. Так что из Манильской бухты смог вырваться только Райли, получивший всего пять попаданий. А обе канонерские лодки повторили судьбу Бостона. Очень уж незначительными было их водоизмещение. Вот. А наконец-то вышедшие из рейда испанские крейсера с трудом, но смогли потопить американские транспорты. Хотя в некоторые моменты этой... эпичной морской битвы, Диего матерился по-русски, обещая всем родственникам этих горе-моряков сексуальные отношения в противоестественной форме. Ну и, как несложно догадаться, крейсер они упустили, хоть по их словам смогли серьезно повредить. Это сильно разозлило полковника, ведь не уйди он, была бы чистая победа. А так... Да и про береговые торпедные станции не очень хотелось раньше времени извещать наших американских коллег».